Рим. Уже само основание Рима ознаменовалось ритуальным убийством. Когда потомки бежавшего из горящей Трои Энея, близнецы Ромул и Рэм, в середине VIII века до нашей эры затеяли строить город, в котором намеревались поселиться сами и поселить окружавшую их толпу бродяг, у братьев сразу же возникли разногласия по поводу места будущего города его название и кандидатура правителя. Спор постановили разрешить гаданием по полету птиц. Братья сели порознь и стали смотреть в небо. Рэм увидел шесть коршунов. Ромул увидел двенадцать, но возникло подозрение, что они появились позже, чем коршуны рема хотя Ромул и утверждал обратное. В результате вопрос о главенстве остался открытым, но Ромул принял волевое решение и стал копать ров, которым хотел окружить стену будущего города. Рэм, насмехаясь над братом, перепрыгнул через ров и был убит, по одним сведениям самим Ромулом, по другим кем-то из его окружения. Римский историк Тит Ливий в своей «Истории Рима от основания города» приписывает Ромулу фразу «Так да погибнет всякий, кто перескочит через мои стены». Тит Ливий родился в первом веке до нашей эры, умер в первом веке нашей эры. Стены Рима были возведены на земле, обогренной кровью, что в значительной мере знаменовало строительную жертву, принятую у многих народов. Впрочем, сам Ромул, похоронив брата, в дальнейшем ограничился при закладке города жертвами бескровными. Как пишет Плутарх, он пригласил из Этрурии специалистов, давших ему подробные советы по ритуалам, которые надлежало провести перед началом строительства. Этрурия. Историко-географическая область на северо-западе Опенинского полуострова. На юге непосредственно граничит с городом Римом. В центре будущего города был вырод ров, куда положили первины всего, что люди признали полезным для себя в соответствии с законами, и всего, что сделала необходимым для них природа. Потом каждый из будущих граждан бросил туда горсть принесенной с собой родной земли. Днем основания города римляне считали 11-й день перед майскими календами, 11 апреля 753 года до нашей эры. Плутарх пишет, что римляне называли его днем рождения Отечества и что поначалу в этот день не приносили в жертву ни одно живое существо. Граждане полагали, что праздник, носящий столь знаменательное имя, следует сохранить чистым, необогренным кровью. Вообще, надо отметить, что римляне, хотя и не декларировали, В отличие от греков, свою гуманность к пролитию крови и чужой и своей относились достаточно негативно и человеческими жертвоприношениями не злоупотребляли, применяя их только в экстренных случаях. Редкими исключениями, правда, весьма массовыми, были, во-первых, казни преступников, которых по римскому законодательству не просто казнили, но посвящали богам, и во-вторых, гладиаторские игры. Они родились из погребальных игр и поначалу были в какой-то мере жертвоприношением в честь умершего. Но о правосудии и о гладиаторских играх мы поговорим особо. Преемником Ромула на римском троне стал избранный народом Нума Помпилий. Новый царь славился справедливостью и благочестием, в чем ему, согласно римским авторам, немало помогала советами его жена Нимфа Эгерия. Он строил храмы, назначал жрецов, сформировал жреческие коллегии и учредил многочисленные культы. Тит Ливий пишет, он избрал пантифика. Коллегия жрецов пантификов управляла всеми религиозными делами Рима. Здесь имеется в виду глава коллегии, великий или верховный пантифик, И поручил ему наблюдать за всеми жертвоприношениями, которые сам расписал и назначил, указав, с какими именно жертвами, по каким дням и в каких храмах Должны они совершаться, и откуда должны выдаваться потребные для этого деньги? Да и все прочие жертвоприношения, общественные и частные, подчинил он решениям пантифика чтобы народ имел, кому обратиться за советом. Этические взгляды Нумы были во многом близки взглядам пифагорейцев, и предание даже называет его учеником Пифагора. Чего, впрочем, быть не могло, ибо Нума умер до рождения философа. Пифагор. Древнегреческий философ и математик. Создатель религиозно-философской школы пифагорейцев. Шестой, начало пятого века до нашей эры. Приверженцы этого учения категорически не признавали никакого пролития крови. О введенных Нумой правилах жертвоприношений Плутарх пишет, «Порядок жертвоприношений полностью следует пифагорейским обрядам. Жертвы были бескровны и большей частью состояли из муки, вина» и вообще из веществ самых дешевых. Предание сохранило историю о том, как Нума, от которого Юпитер требовал очистительных человеческих жертв, перехитрил и переспорил верховного бога и добился того, что жертвы стали приносить луком, волосами и мелкой рыбой. Юпитер — верховный бог у римлян, аналог греческого Зевса. Плутарх так описывает разговор Нумы с Юпитером. «Бог возвестил, что очищение — «Надлежит произвести головами». «Луковичными?» — подхватил Нума. «Нет, человеческими», — начал Юпитер. Желая обойти это ужасное распоряжение, Нума быстро переспросил. «Волосами?» «Нет, живыми». «Рыбешками», — перебил Нума, наученный Эгерией. Тогда Юпитер удалился, смилостивившись. С тех пор очистительные жертвы главе римского пантеона совершались так, как было выторговано Нумой. виде пишет, что Юпитер остался настолько доволен мудростью царя, что пообещал послать небесное знамение, подтверждающее его власть над Римом. Таковое знамение и было дано в назначенный день. При стечении народа разверзлись небеса, и на землю упал замечательный щит, с которого Нума тут же приказал сделать 11 копий. В честь знаменательного события 1 марта был учрежден праздник жрецов Салиев, пляшущих со щитами. В этот день приносили жертвы Юпитеру и Сатурну, но древние человеческие жертвоприношения были отменены. Сатурн, отец и предшественник Юпитера на троне, аналог греческого крона. Вообще римская традиция знает множество случаев замены человеческих жертвоприношений бескровными дарами. Это косвенно говорит о том, что в далекой древности человеческая кровь на алтарях Италии лилась достаточно часто. У римлян существовало предание, что в свое время, еще до того, как в Устье Тибра причалили корабли прародителей римлян, троянцев во главе с энеем в этих местах появились греческие переселенцы, Пелазги из Аркадии. Пелазги — один из основных народов, населявших Грецию в домикенское время. Известны они также и в Микенскую эпоху. Аркадия — историко-географическая область в центре Пелопоннеса. Перед тем, как пуститься в путь, они запросили Додонский оракул и получили предписание. Город Додона в Центральной Греции славился оракулом при храме Зевса. В случае благополучного прибытия десятую часть Фебу пошлите, головы дайте Аиду и мужа отправьте к отцу. Феб — одно из имен бога Аполлона. По крайней мере, так передает содержание оракула римский писатель Макробий. Римский писатель и философ Неоплатоник. Грек по происхождению. Автор трактата «Сутурналии» 4-5 века нашей эры. Это означало, что, оказавшись в Италии, пелазги должны были принести в жертву Аполлону десятую часть своему имущества, в жертву богу загробного царства Аиду, на италийский лад его могли называть Юпитером Дитом, человеческие головы, а в жертву Сатурну, отцу, мужчину. Пришельцы обосновались на новом месте, после чего выполнили указания. Посвятили десятую часть добычи Аполлону и воздвигли святилище Диту и жертвенник Сатурну, праздник которого назвали Сатурналии. Сатурналиями назывался ежегодный праздник, который италийцы, в том числе римляне, отмечали в декабре по завершении осенних земледельческих работ. Праздник продолжался 5-7 дней. В эти дни рабы уравнивались в правах с господами в память о всеобщем равенстве, царившем во времена правления Сатурна. Новоявленные италийцы исправно приносили человеческие жертвы, в том числе на ежегодных сатурналиях, пока через несколько поколений в эти места не прибыл Геракл, или на римский лад Геркулес. У греков он чаще выступал как олицетворение грубой силы, но в римском предании почему-то оказался проводником культуры и образования. Геркулес обучил италийцев письменности, а человеческие жертвоприношения велел поменять на символические. Макроби пишет, что знаменитый герой приказал потомкам пелазгов, чтобы они заменили неприятные жертвоприятными, принося дитуни головы людей, а восковые изваяния, искусно сделанные похожими на человеческий облик. Что же касается мужчины, которого следовало приносить в жертву в дни Сатурналей, Геркулес воспользовался тем, что слова «муж» и «свет» в греческом языке, на котором был дан оракул, созвучны. Исходя из этого, он предложил почтить Сатурна не закалыванием мужа, а зажженными светильниками. Отсюда, по мнению Макробия, возник римский обычай посылать друг другу свечи в этот праздник. Но, несмотря на гуманистическую миссию Геракла, человеческие жертвоприношения в честь Сатурна продолжали совершать. Традицию приносить людей в жертву этому богу подхватили и римляне. Причем именно применительно к Сатурну, в отличие от других богов, она продержалась у них достаточно долго. Связана она была прежде всего с праздником Сатурналей. Этот праздник напоминал о том времени, когда миром правил Сатурн, отец Юпитера, ставшего позднее верховным богом римлян. Во времена Сатурна на Земле царил Золотой век. Рабства не существовало, поэтому в дни Сатурналии рабы получали временную свободу. С Закованных по традиции снимали колодки, и все они пировали вместе со своими господами. Но, как ни удивительно, именно в дни Сатурналей свободных людей могли обратить в рабство. Дело в том, что в ноябре у римлян было принято отдавать долги. В то же время собирали десятипроцентный земельный налог, который вносили в храм Сатурна. А в декабре на празднике Сатурналей тех, кто не мог рассчитаться с долгами и налогами, казнили, принося их в жертву на алтаре Сатурна. Позднее, примерно в V веке до нашей эры, казнь стали заменять продажей в рабство. Правда, в 326 году до нашей эры обращение свободных граждан в долговое рабство было отменено законом Петелия. Кроме казни должников на Сатурналиях приносили и еще одну человеческую жертву. На время праздника Римляне избирали так называемого «царя сатурналей, которого в конце недели ритуально убивали. Царем мог быть провинившийся раб или преступник, то есть человек, которого так или иначе собирались казнить. Эта традиция просуществовала достаточно долго. Ее соблюдали даже в те времена, когда человеческие жертвоприношения у римлян давно уже были заменены символическими. Потом и эту жертву заменили ее символом. Во время Сатурнали римляне по жребию избирали среди свободных граждан шутовского царя, который становился предводителем праздника. Он отдавал забавные приказания и оставался жив-здоров по окончании ритуала. В дни Сатурнали у римлян было принято делать друг другу подарки. Сам по себе этот обычай вполне естественный для любого праздника. Но интересно, что одним из традиционных сатурнальских подарков были таракотовые человеческие фигурки. Для их дарения был отведен специальный день — Сигелярий. Сами римляне, возможно, не задумывались об истоках этой традиции, но современные ученые видят в сатурнальских сувенирах напоминание о человеческих жертвоприношениях, которыми праздник отмечали в далеком прошлом. Впрочем, какие бы замены кровопролитию не придумывали римляне, древняя традиция оказалась живучей. Последний случай принесения в жертву царя Сатурнали описан в начале четвертого века нашей эры. Произошло это в городе Дурасторуме, в имперской провинции Нижняя Мезия, современная Селистра в Болгарии. Фрезер так описывает эти события. Римские солдаты в Дурасторуме, в Нижней Мезии, каждый год праздновали Сатурналии следующим образом. За 30 дней до начала праздника они по жребию выбирали молодого и красивого человека, которого для сходства с Сатурном обрежали в царские одежды. В таком одеянии он разгуливал по городу в сопровождении толпы солдат. Ему предоставлялась полная свобода удовлетворения своих чувственных влечений и получения всех видов удовольствий, пусть даже самых низменных и постыдных. Но веселое правление этого воина было кратковременным и кончалось трагически. По окончании тридцатидневного срока в канун праздника Сатурна Ему перерезали горло на алтаре этого бога, которого он представлял. В 303 году нашей эры жребий пал на солдата-христианина Дазия, который отказался играть роль языческого бога и запятнать распутством последние дни своей жизни. Непреклонную решимость Дазия не сломили угрозы и доводы его командира, офицера Басса, и как со скрупулезной точностью сообщает житие христианского мученика, В пятницу, 20 дня ноября месяца, в 24-й день по лунному календарю, в 4 часа он был обезглавлен в Дурасторуме солдатом Иоаном. Фрейзер утверждает, что основывает этот рассказ на повествованиях, сомневаться в подлинности которых нет никаких оснований. Тем не менее, он противоречит собственному утверждению, признавая, что лишь один из его источников, возможно, даже основывается на официальных документах. Известно, что человеческие жертвоприношения в Риме были запрещены постановлением Сената в 97 году до нашей эры. Постановление это неоднократно нарушалось и по самодурству императоров, и тем фактом, что казни преступников закон трактовал как жертвоприношение, и тем, что гладиаторские бои были, по сути, продолжением традиции погребальных игр. На трудно себе представить, чтобы римские легионеры, лица вполне официальные и подотчетные, Вопреки закону, открыто и регулярно приносили в жертву свободных и неповинных людей. Надо полагать, что жертву выбирали все-таки среди осужденных преступников. Тот факт, что очередным царем Сатурналий был избран солдат-христианин, только подтверждает это предположение. Ведь в 303 году по всей империи проводилась кампания по очистке армии от христиан. Наместник восточных провинций Галерий настоятельно требовал от императора Диоклетиана издание закона о полном истреблении христианства, что тот и попытался исполнить, издав четыре соответствующих эдикта, из них три в 303 году и самый последний, самый страшный, в 304 году. По нему все христиане поголовно осуждались на пытки с целью отказа от веры. Таким образом, можно допустить, что легионеры избрали и казнили царя Сатурнали в рамках официальной кампании по преследованию христиан. Впрочем, она продолжалась не очень долго, если рассуждать в исторических масштабах. В 311 году Галерий, напуганный болезнью и близкой смертью, издал указ о веротерпимости. А еще через два года его преемники Константин и Ликини издали миланский эдикт, провозгласивший свободное исповедование христианства. Но отвлечемся от Сатурнали и вернемся к вопросу о заместительных жертвах. В праздник, который назывался Кампиталии, Римляне приносили в жертву богини Мании кукол, сделанных из шерсти. Это было отголоском древней кровавой традиции, отмененной то ли царем Нумой, то ли полумифическим Геркулесом. Манию связывали с обожествленными душами усопших предков, манами. Она была матерью домашних богов-покровителей ларов, которых иногда отождествляли с манами. Ведала благополучием в доме, и ей надлежало приносить жертву за каждого здравствующего члена семьи. Но несмотря на свое материнство и склонность к семейным и домашним добродетелям, Мания была одной из самых кровожадных богинь Древней Италии. За благополучие каждого члена семьи она требовала себе в жертву голову одного ребенка. Этот обычай, который римляне также возводили к Древнему Оракулу, был отменен в незапамятные времена, и детей заменили шерстяными куклами. На в VI веке до нашей эры его восстановил царь Тарквиний Гордый, Впрочем, Тарквини не пользовался популярностью у римлян. Власть он захватил ценой убийства своего тестя. Его правление отличалось деспотичностью и жестокостью. Он залил кровью не только алтари, но и весь Рим. После того, как сын Тарквиния прославился скандальным насилием над Лукрецией, царь был изгнан из Рима. В результате последовавшей гражданской войны римляне возымели стойкое отвращение к царской власти, установили республиканское правление, и избрали первым консулом Луция Юния Брута, главного борца против ненавистных тарквиниев. Став консулом, Брут отменил человеческие жертвоприношения мании. Макроби пишет. Он приказал умилостивлять ее головками чеснока и мака, чтобы это в известной степени совершалось согласно изречению Аполлона, упоминавшему о головах, устранив, стало быть, злодейство, приносящего несчастье жертвоприношения. И было решено, чтобы опасность, если бы та грозила семьям, устраняли изображения мании, подвешенные перед дверьми у каждого в отдельности дома. Поскольку кроме ларов отдельных семей были и лары, покровительствующие соседским обществом и добрососедским отношениям вообще, римляне стали сооружать для них святилище не только дома, но и на перекрестках. Каждая из них имело столько отверстий, сколько примыкало к этому перекрестку усадеб. Главы семейств развешивали в святилище кукол по числу своих близких. Рабов тоже не забывали, но они персональных кукол не удостаивались. За каждого раба вешался шерстяной шарик. Еще одна религиозная традиция римлян, уходящая вглубь веков, прямо говорит о когда-то приносившихся человеческих жертвах. В ночь на майские Иды с 14 на 15 мая главные жрицы города сбрасывали с моста в Тибор соломенных кукол со связанными руками и ногами. На ритуале присутствовали весталки и первые лица Рима. Кукол, приносимых в жертву, было немало. В первом веке до нашей эры писатель-энциклопедист Марк Теренций Ворон называет число 27. Дионисий Галикарнастский, примерно тогда же написавший римские древности, 30. Видимо, в далеком прошлом в эту ночь римляне или их предшественники приносили массовые человеческие жертвы. Но к тому времени, когда этот обычай был описан, никто уже не помнил об истинной сути обряда. На рубеже Р. Авидий написал книгу «Фасты» — своего рода календарь в стихах, в котором он рассказал о множестве римских праздников. О ночи канона майских ид он сообщает. «В эти же иды еще с дубового моста весталки чучело старых мужей в воду бросают реки». Авидий приводит разные версии возникновения этой традиции. По одной, она была посвящена старцу, несущему серб, то есть Сатурну. Как и многие другие человекоубийственные обряды, этот, по версии Овидия, обязан своим возникновением греческим переселенцам. Мы уже говорили о том, как жители греческого острова Левкада сбрасывали со скалы преступника, чтобы тот искупил своей смертью все грехи островитян. В историческое время гуманные левкадцы обвешивали беднягу перьями и страховали его в воде. Но в давние времена ритуал был, по-видимому, гораздо более жестоким. Именно его вспоминает о виде, рассказывая об утоплении чучел. Поэт, как и многие другие авторы, считает, что конец жестокому обреду положил Геркулес. Вплоть до того, как пришел к нам теринфский герой. Геракл родился и долгое время жил в Теринфе. Ежегодно здесь этот мрачный завет как на Левкаде Блюли. Первый он вместо людей утопил соломенных чучел, и по приказу его так поступают досель. О том, что заменить людей соломенными чучелами велел Геркулес, пишет и Дионисий Но существует немало других версий возникновения этого обряда. Овидий упоминает о том, что в древности юнцы стариков низвергали с помостов, чтобы на выборах шли только свои голоса. Впрочем, эту теорию можно оставить на совести Авидия, но не римских юнцов. В IV веке до нашей эры римляне действительно приняли закон, запретивший гражданам старше 60 лет участвовать в выборах. Но никаких сведений о том, что стариков при этом сбрасывали в реку, не сохранилось. И эта версия представляется весьма маловероятной. Сам Авидий, высказав точку зрения о проводившейся когда-то массовой казни стариков, опровергает ее в следующих строках. Ибо нельзя же поверить, что предки настолько жестоки, чтоб поголовно казнить всех, кому за шесть Правда, римский грамматик и историк Марк Верий Флаг писал, что когда галлы в том же четвертом веке до нашей эры осадили Рим и в городе началась нехватка продовольствия, стариков могли убивать, чтобы уменьшить количество ртов. Марк Верий Флаг родился в первом веке до нашей эры умер в первом веке нашей эры. Тит Ливий сообщает, что во время осады Рима галлами римские старцы, неспособные держать оружие, решили, что не должны обременять собою собой воюющих, которые и так будут во всем терпеть нужду. Они отказались укрыться в Капитолии, остались в своих домах, облачившись в лучшие одежды, и встретили ворвавшихся в город врагов с величественной строгостью. Все они были перебиты галлами. Ливий пишет. Некоторые передают, будто они решили принести себя в жертву за отечество и римских квиритов, и будто сам великий понтифик Марк Фабий произнес над ними посвятительное заклинание. Квириты — общее название римских граждан. Еще одна версия возникновения обряда утопления чучел, которую приводит Овидий, говорит о том, что некогда один из греческих переселенцев, сохранивший привязанность к милой отчизне, Завещал после смерти опустить его тело в воды Тибра, дабы они перенесли его прах к родным берегам. Наследник не исполнил завещания и похоронил умершего в земле, как было положено по традиции. А вместо него в воду была опущена тростниковая кукла, чтобы до Греции вдаль морем она доплыла. В такой трактовке обычай утопления кукол избавляется от своей жестокой предыстории. Но это единственная гуманная версия. Плутарх в своих римских вопросах высказывает предположение о том, что обычай этот восходит к тем временам, когда в древности варвары, населявшие эти места, расправлялись так с пленными эллинами. Он же допускает, что предводитель переселившихся в эти места аркадцев, Эвандр, мог поступать так со своими врагами, жившими здесь же выходцами из Арголиды. В древности историки географическая область на северо-востоке Пелопонеса. Главный город Микены, позднее Аргос. Население Арголиды называлось аргивянами, но иногда это слово распространялось на жителей всего Пелопоннеса и даже всей Греции.